Глава 13. «Бежим, говорю», — потянул Гедеон к проему, из которого он пришел. «Нам сейчас ее не одолеть». «Ее?» — переспросил я. «Мне тяжело было принять факт, что это не просто чересчур уродливый волчонок, который, обернувшись обратно, должен нагишом бегать и стыдиться людей, а неведомая хрень». «Да, это самка», — бросил священник. Он впихнул нас в узкий проем, сделал какие-то пасы в сторону зала, будто перекрестил и что-то рассыпал за нашей спиной. И ты, похоже, убил ее хахаля. И что? Мы просто так убежим? Увидев черную тень, появившуюся в проеме за спиной, я поддал скорости. Сзади оставим? Пока да, пыхтел Гедеон. Потом вернемся и добьем. Я на нее маячок повесил. Ходу давай, там поворот скоро, а за ним решетка. Поворот я пролетел. Под вопль Гедеона меня занесло в обратную сторону. Я ухватился за край стены и увидел, что именно нас преследует? Торс и руки практически не изменились. Кожа стала гладкой и отливала металлическим блеском. А вот голова с ногами поменялись кардинально. Ног я вообще не увидел. Все, что ниже колен, было окутано черными сгустками тумана. Казалось, что тварь левитирует, медленно, но неуклонно приближаясь к нам. Голова выглядела так, будто в момент превращения какой-то шутник схватил оборотни за уши, стянул их, а потом завязал на затылке. При этом глаза и нос натянулись куда-то на макушку и пропали из виду. А вместо лица осталась только клыкастая челюсть. Практически идеальный зубной чистокол прерывался только в одном месте, в том, куда в первый раз прилетела моя дубинка. — Давай скорее! — крикнул Гидеон, пытаясь сдвинуть старую проржавевшую решетку, чтобы перекрыть проход. — Помощь нужна! Жуткий скрип эхом разнесся по коридорам, Но мы справились. Захлопнули решетку и пинками затолкали в пас, проржавевший засов. Гидон достал бутылку с прозрачной жидкостью, но, к моему удивлению, пить из нее не стал, а начал обильно поливать замок, петли и прутья, стараясь ничего не упустить. Эх, маловато святой воды взяли. Гидон потряс бутылкой, чтобы даже последние капли попали на засов. А потом разбил бутылку об решетку. Ещё и фонарь где-то потерял. — А у тебя что, муху вызывал? — Нет, сам пока справился. Огневика много пожег, и колоть больше не могу. Я показал затупленный замыленный кончик, плохо переживший встречу с ребрами оборотня. Приплывшая тварь зашипела от попавших на нее осколков, но замедлилась. И, не дойдя примерно метр до решетки, остановилась на границе с натекшей лужей. Ее черный туманный покров сколыхнулся, будто медуза в воде, и стал кружить вокруг лужи выпуская дымные щупальца в сторону решетки. Они подлетали к прутьям и, дергаясь, как от ожога, втягивались обратно. Наблюдать за ней мы не стали, развернулись и пошли прочь. Гедеон уверенно вел меня по коридорам, лишь на мгновение подвисая на перекрестках. Просто искал оставленные знаки. По идее, мы могли быть уже под гостевым домом, ну или вообще черт знает где, если пространственная карта в моей голове была перевернута. На одном из ответвлений я остановился, не желая идти туда, куда зовет священник. Что-то было не так. Я принюхался, пытаясь вычленить из запахов трухлявой плесени и перегара Гедона то, что меня смутило. Никогда раньше не замечал за собой ни тонкого нюха, ни суперзрения, ни тем более голоса и слуха. А в этом мире все было ярче и насыщенней. И сперва я решил, что это благодаря отсутствию выхлопных газов, мусорных свалок и всего того, что загаживает Арбатский мир. Но с момента первого поглощения Баргиста что-то изменилось кардинально. Мне не только пахло вкуснее, я стал чувствовать разницу и выделять оттенки. Вот и сейчас нос уловил что-то необычное для подземелья: оружейную смазку, порох и сирень, весь этот ароматный букет, что исходил от Дарии в броневике. Я догнал Гедеона. И потащил его обратно к перекрестку. «Тебе удалось найти Кравец?» «Нет, что-то мешает. Чувствую, где-то рядом, но понять не могу. Куда ты меня тащишь?» «Есть одна идея», — туманно ответил я, когда мы остановились перед нужным проходом. «Ты здесь искал?» «Нет», — ответил Гедеон. Только до суда дошел и почувствовал, что кто-то Деймоса изгоняет. Ну и побежал, надеясь, что это ты. «Чувствуешь что-то? Тогда веди». И я повел. Сначала, уверенно и быстро. До тех пор, пока мы не забрели в обжитое помещение. Это было похоже на склад. Я приложил палец к губам, призывая Гедона не шуметь. И на цыпочках прокрался внутрь. Электрическая лампочка тускло светила на груду закрытых разнокалиберных ящиков, выстроенных вдоль стены. С другой стороны тоже громоздились ящики, но вскрытые и разбросанные поверх остатков упаковочной соломы. Судя по штампам и надписям на досках, Здесь находился мини-склад туриста-выживальщика. Я увидел много консервных банок, от говядины до сладких персиков, несколько плащей, а также почти полный ящик с царской водкой. Откуда Гедон моментально спер три бутылки? — Не смотри на меня так, — прошептал Светоша. — Огневую бомбочку сделаю. Другого оружия все равно здесь нет. Ориентируясь по проводу, который тянулся от лампочки, мы пошли дальше. Впереди виднелась полоса света. И чем ближе мы к ней были, тем больше доносилось разнообразных шумов. Там шла какая-то работа. Трещало что-то механическое, слышались шаги, скрипы и рычание оборотней. Я выглянул из-за стены и подвис, пытаясь осознать увиденное. Большой зал. Сильно больше, чем все комнатушки, мимо которых мы прошли. Широкий балкон по кругу, а внизу яма с несколькими уровнями, лестницами и пандусом вдоль стенки. И здесь были люди. Я насчитал шестерых. Странные люди в белых матовых масках, повторяющих человеческое лицо без каких-либо эмоций. Все при деле. Глаза забегали, не понимая, куда смотреть. Все здесь было странно. И эти люди в масках, которые явно торопясь собирали странное оборудование и на тачках вывозили его из ямы. И странный нетающий ледяной куб, в котором проглядывались человеческие тела. Ко льду были подведены трубки от маленького прибора, мигающего голубым светом. Этот прибор еще хоть как-то ложился в мою картину мира. Что-то подобное я видел на витрине в лавке магических редкостей. Допустим, это какой-то холодильник или переносной адский кондиционер. Но вот остальное... Например, квадратный агрегат со сложной самолетной панелью управления колбами, паровыми трубками и медным змеевиком. Агрегат стоял рядом с пентаграммой, начерченной чем-то багровым на земле. Внутри какие-то символы и жуткий зверь в центре. С моего ракурса было не особенно понятно, пентаграмма перевернутая или все-таки нет. Я бы, наверное, и смог бы это все принять, если бы зверь в пентаграмме не был живым. Здоровенный лохматый оборотень потерянно смотрел по сторонам точь-в-точь, точь, как мой любимый траволта, лишь изредка лениво порыкивая, когда мимо проходили люди. Он не пытался выйти из круга. Чуть в стороне стояло несколько стальных клеток. В одной маялся крепкий, но побитый и взъерошенный парень в порванной тельняшке. Перешел из угла в угол, стуча кружкой по прутьям, и пытаясь заговорить с масочниками. А вот во второй я наконец увидел младшую кравец. Скорее всего, еще живую, но без сознания. Люди в масках не обращали внимания ни на пленников, ни на оборотня. Они друг с другом-то не разговаривали шустрели туда-сюда, занятые своим делом. Один разбирал медный ящик, вытаскивая из него трубки. Второй тянул какие-то яркие провода и протягивал их через небольшие, килограмма на два если сравнивать с сахаром, мешочки с чем-то сыпучим. «Ну что там?» — шикнул Гедеон. Я сделал знак не шуметь и поманил его к себе. Мол, сам посмотри. Убедился, что никто не пялится в нашу сторону. Выглянул, присматривая новое убежище, и короткими перебежками пробрался к высокой колонне. А от нее груди разломанной старой мебели, подготовленной под растопку. Где-то очень высоко над головой послышался взрыв, колонна задрожала, а с потолка посыпалась мелкая крошка с пылью. Масочники засуетились. Один из мужиков трижды хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. Вероятно, он был здесь главным. Больше ни у кого не было на маске черной горизонтальной полоски, идущей по щели для губ. Когда на него посмотрели, он начал раздавать команды. Молча. Язык жестов на такой бешеной скорости с использованием только скрюченных пальцев я еще никогда не видел. Даже будь у меня нормальный обзор, разгадать все эти кручу-верчу и наши пальчики устали, я бы не смог. И судя по тому, как скривился Гидеон, будто ему гнилая ягода на зуб попала. Он тоже ничего не понял. А вот остальные масочники ловили все его приказы на лету. Пальцы даже не останавливались, а в это время то один, то другой убегали выполнять поручения. В первую очередь двое из них побежали к нише в стене, вынули оттуда по мешочку и нежно прижали к груди, будто это хрупкие младенцы. Потом медленно двинулись помогать мужику с проводами. Третий, самый худой и высокий, подошел к оборотню. Достал из кармана что-то металлическое, приподнял маску и запихнул себе в рот. И пальцем начал извлекать довольно противные звуки. Был у нас на Арбате музыкант один. На всем играть мог. И похожая штука у него была. Он ее варганом называл. Или как-то так. Оценить качество исполнения я не сумел. Может прорежется слух и голос, как нюх. И вот тогда, но не сейчас. Зато оборотень оценил. Скинул морду, прижал волосатые уши и начал подвывать. А после какой-то очень резко дребежащей ноты сделал неуверенный шаг вперед и переступил пентаграмму. Поняв, что с ним ничего не произошло, взвыл еще раз, зарычал и бросился мимо музыканта. В два прыжка выбрался из ямы и побежал куда-то вверх по лестнице. Последний масочник подхватил ящик с инструментами и подошел к ледяному кубу, вероятно, намереваясь заняться кондиционером а главный развернулся в сторону клетки, где лежал краец. Фу, фуфлыги сектанские, сплюнул Гедеон. — Надо Дашку вытаскивать! — Ты их знаешь? — Нет, кто-то новый. Священник стал заворачивать пальцы, будто считает. Короче, как Енисейскую губернию выбросом накрыло, так они и поперли, как грибы по весне. — Это магия? Я не могу ауру прощупать, будто в стену упираюсь. С полоской на морде возможно еще тощий. Но ему главное играть не давать», — прошептал Гедеон. «Без Варгана он, считай, беззащитен. Я к Дашке заодно матроса гляну. Постарайся, чтобы мне в спину ничего не прилетело». Я кивнул. Мы, будто прощаясь, посмотрели друг другу в глаза и синхронно полезли за фляжками. Гедеон, чтобы жахнуть, а я, чтобы позвать к нам третьего. Я до сих пор не знал, как это работает. Поэтому просто открутил крышку, И тихонько позвал муху. Ждал его, как джина, выскакивающего из лампы. Но ничего. Тогда я заглянул внутрь и потряс. Вдруг он где-то там завалился. Но фляжка была пустой. Что-то кольнуло меня в спину. Пустив волну мурашек и заставив поежиться. Я ощутил, что призрак рядом. И за спиной и везде вокруг. Что можно даже не оборачиваться и ничего не говорить. Как на офисных тимбилдингах. Когда спиной вперед... Падают в руки коллег. Вот и я просто сделал шаг назад, почувствовав теплую волну поддержки. Все, пошла настройка. Видимо, чтобы не сойти с ума или все еще цепляясь за опыт прошлого мира, мозг подогнал визуализацию, как в компьютерной игре. Не зеленая полоска загрузки, а скорее командный центр, который набирает обороты по мере синхронизации. Я крутанул дубинку, прислушиваясь к реакции мухи. А то вдруг он из идейных, которые только голые руки признают. Но боксер фыркнул, хохотнул и что-то подкрутил с моей нервной системой. А может, поднажал на какие-то гормоны, пустив волну спокойной уверенности, а потом сразу же раззадорил ее так, что в голове остался только один вопрос. Показывай, с кого начинаем. Я не стал показывать, посмотрел, как гидон крадется к лестнице и побежал в другую сторону, уже не скрываясь, а делая ставку на скорость. Первый под раздачу попала тройка мужиков с проводами. Уж слишком удачно стояли. Аккурат под балконом, по которому я бежал. Я спрыгнул на спину старшего, сидя на корточках. Тот укладывал мешочек под какой-то агрегат. Под ногами захрустели и прогнулись ребра. А я уже замахивался битой на его помощников. Страх в их глазах я видел даже сквозь прорези масок. Оба стояли на вытяжку, держа в руках мешки. Причем очень осторожно держали, двумя руками. И когда я налетел, мужик передо мной сжался от страха, но даже не пытался освободить руки. Наоборот, выгнул плечо так, будто страшнее получить удар по мешку, а не в голову. Неужели все-таки бомбы, и они здесь все минируют? Но было уже поздно корректировать планы. Муха действовал, наверняка. Маска моментально ставшая красной от крови, разлетелась в дребезги. Тело мужика, так и не выпустившего мешка из рук, крутануло, и он рухнул на пол. Подмяв мешок под себя, его напарник что-то замычал, плотнее прижал свою ношу, развернулся и ломанулся в сторону. «Муха, назад!» — мысленно заорал я. Но команда уже не потребовалась. На полной синхронизации боксер среагировал даже раньше. Я не знал, понимал ли дух, что сейчас произойдет, или считывал мои эмоции, но после короткого разбега мы рыбкой нырнули за какую-то стальную тумбу. Я вжался в стенку и прикрыл голову руками, ожидая взрыв. Но вместо этого услышал крик Гидеона. «Матвей, помоги!» Я выскочил из-за тумбы, увидел, что Гидеон не успел вскрыть клетку и привести кравец в чувство. И вообще болтается в воздухе, растянутый как на распятие. Перед ним стояли двое. Главный с кривым ритуальным ножом и музыкант с варганом. Гидеон сопротивлялся, тужился, пытался ногой отбить нож, Но с каждым новым звуком его тело корёжило. Он начал краснеть. Должно быть от нехватки воздуха. Ко мне уже тоже подбирались. Муха подсказывала, откуда. Слева мимо ящика крался последний минёр, и в руках у него блестели два ножа с волнистыми лезвиями. А с другой стороны шёл мужик с гаечным ключом, которым он раньше разбирал холодильник. «Нам нужен диалог!» Я посмотрел на парня с гаечным ключом. И попытался передать ему послание на понятном для него языке, то есть на языке жестов. Не выпуская дубинку из рук, ткнул в него указательным пальцем, потом развернул руку и показал средний, а вдовесок, чтобы меня уже наверняка поняли, сделал вид, что провожу дубинкой себе по горлу. Не сработало. Правда, я и не рассчитывал. Маска с ножами, видимо, посчитала, что я нацелился не на него. Поэтому он подошел слишком близко и слишком уверенно. Он еще только замахивался, а муха, разрывая мои связки, уже подлетел на рабочее для биты расстояния. Первым ударом я раздробил ему кисть, переломал пальцы. Выбитый нож улетел куда-то за ящики. На обратном ходе я выдал смачный апперкот стальным наболдашником И в догонку умудрился еще раз припечатать по темечку оседающее тело. Я развернулся, и сразу пришлось уходить от удара в спину. Уклонился в сторону, потом в другую, Чувствую на лице легкий ветерок от проносящегося мимо гаечного ключа. На следующем замахе асектант оказался не спортсменом и сделал его слишком медленно, по меркам мухи. Я пробил свою коронную серию, колено голова. Эй, пацан, давай шустрее! крикнул запертый в клетке моряк. Тут святой отец твой сейчас окочурится, он синий уже. Черт, черт, черт, еды да он, держись! Мысленно заорал я, хотя уже понимал, что не успеваю. Священник больше не сопротивлялся. Лицо его действительно стало синим. Глаза закатились. Главарь сектантов расстегнул рубашку Гидеона, примерился, куда ударит, и начал замахиваться. Я рванул, чтобы хоть чуть-чуть сократить расстояние, метнуть дубину или гвоздь. Не прибить, так хоть отвлечь. Не знаю, сделать хоть что-нибудь. Но не смог сдвинуться с места, будто муха не пускал. Я зарычал, напрягся, погружаясь в волну боли и бешенства, и почувствовал послание от боксера. «Не успеешь. Бей так. Просто дай мне силу».